Решение созрело быстро. Тем более, что российское консульство в Милане давно уже открыто предсказывало россиянкам пути побега с детьми от итальянских мужей в случае семейных проблем. Она доехала до Бальцана, там взяла билет на автобус до австрийского Инсбрука, благо он было недалеко, где пересела на другой поезд и через час была уже в Мюнхене, откуда вылетела в Москву. Никаких решений о запрете на выезд малыша из зоны Евросоюза суд еще не принимал. И все прошло гладко, весь побег занял всего один день. На родине, проконсультировавшись с адвокатами, Татьяна подала в суд иск о разводе и лишении бывшего мужа отцовства. Он длительное время не принимает участие в воспитании ребенка, и его местонахождение ей неизвестно. Оставшихся на общем счете денег, которые она сняла перед побегом до последнего цента, хватило на подарки и небольшие взятки. И вот уже через год мечта всей ее жизни сбылась. У Татьяны появилась приемная дочь. Проинструктированная мать на звонки Микеле отвечала, что она не понимает по-итальянски, что было правдой, и не знает о местонахождении дочери и внука, что было ложью но того, что случится дальше, Татьяна не ожидала. Ей в голову не приходило, что Микеле будет бороться, сумеет ее найти, дойдет до Министерства иностранных дел в поиске беглой жены. А в середине процесса в дело вступит самоуверенная адвокатша, которая устоит перед нападками многочисленных Татьяниных защитников, особенно общественных. Ведь к тому времени несчастная брошенная мужем жена у которой хотят отнять ребенка извращенца из Европы, обрела настоящий фан-клуб. В итоге она впервые в жизни растерялась, не зная, что делать дальше. Суд восстановил микелев в правах отцовства. Нужно было думать, что делать дальше, а еще продавать квартиру в Тоскане. Денег на жизни на адвокатов катастрофически не хватало. И Татьяна собралась в Италию, лихорадочно соображая, как найти деньги, восстанавливая связи с итальянскими знакомыми. Тем более, что после чтения местных газет одна идея у нее уже сформировалась. Теперь надо было лишь выйти на нужных людей.